Эпилог. В почти бессознательном состоянии я так и лежу в объятиях зверя до самого заката солнца. И поднимаюсь я с земли вовсе не по своей воле, а усилиями дракона. Он поддерживает меня огромной лапой и осторожно подталкивает в сторону дома, давая понять, что мне пора идти. А что будешь делать ты? Улетишь? Хрипло спрашиваю я, осознавая, что так и будет. Дракон кивает. И я понимаю, что для всех нас это правильно. Только так мы сможем иметь возможность хоть когда-нибудь утихомирить боль. Невыносимо будет каждый день видеть дракона и осознавать, что по моей вине он больше не сможет быть человеком. А каково будет Рейгару видеть меня, нашего сына? видеть человеческую жизнь и понимать, что навсегда лишился всего этого, для него не будет больше ни разговоров, ни объятий, его больше никто не поймет и не услышит. И если он останется здесь, то тяжелее всего будет именно ему. Я не желаю причинять ему еще больше страданий, но от осознания, что это может быть наша последняя встреча, Внутри все переворачивается, и разгорается надежда на то, что все еще можно исправить. Да, я помню слова Рейгера, помню, что это необратимо. Но вдруг это неправда. Вдруг существует способ, просто прежде его никто не нашел. Но я ведь могу попытаться. Я не хочу сдаваться, не буду. Должен быть способ вернуть тебя должен быть пытаюсь обнадежить то ли мужа, то ли саму себя. Райгар, прошу тебя, не отчаивайся и не бросай нас. Я буду искать возможность вернуть тебе человеческий облик. Я все сделаю, клянусь богами. Найду ответ хоть на другом краю света, буду искать помощи у самых мудрых магистров, перерою все библиотеки мира, все книги. Только не уходи. Прошу тебя, дай мне шанс все исправить. Дракон задумчиво смотрит на меня, и я могу лишь предполагать, какие мысли у Рейгора сейчас в голове. Возможно, он не верит в меня, не верит в то, что я справлюсь. Он всегда смотрит на вещи с холодной головой и не полагается на веру в чудо, как это сейчас делаю я. Но я так сильно хочу все исправить что просто не в состоянии смириться. И я буду бороться. Хватит слез, они все равно не помогают. Я возьму себя в руки и начну действовать. Даже если ты улетишь сейчас, то я буду ждать тебя здесь завтра утром. А если не вернешься, то я отправлюсь искать тебя сама, так и знай. Произношу твердо и без колебаний. Я верю, что справлюсь. А если не веришь ты, то ничего, и я все пойму. Моей веры хватит на нас двоих. Прижимаюсь лицом к щеке дракона, целую её и иду домой. Останавливаюсь на пороге и, обернувшись, вижу Рейгора парящего в небе. Всё же улетел. Но надеюсь, он услышал меня и завтра обязательно вернется». А если нет? Что ж, я не преувеличивала. Найду его сама, и в этом мне поможет зелье, как и в прошлый раз. И первое, что я делаю, вернувшись в свои покои, это готовлю зелье усиления связи. Даже если Рейгар послушает меня, то мне будет спокойнее от того, что я буду ощущать с ним связь всегда. А потом иду читать сказку сыну перед сном, как это делаю всегда. Где папа? спрашивает мой мальчик. Он скоро вернется, не волнуйся, сынок. С улыбкой произношу я и целую его в макушку. Мне грустно, но плакать я не собираюсь, потому что искренне верю, что сдержу свое слово перед сыном. Когда Рэнли засыпает, я возвращаюсь к себе и берусь за книгу, надеясь в ней отыскать очередной ответ на свой вопрос. Но увы, не в этот раз. На улице уже глубокая ночь, пора ложиться спать, ведь впереди у меня много дел и нужны силы. Выпиваю зелье, которое наконец приготовилось, и ложусь спать. Проснувшись утром, я чувствую, что Рейгор где-то далеко. Все же он не послушал меня, не вернулся. С тоской подхожу к окну, чтобы увидеть пустующий сад, но к своему удивлению вижу дракона. Ничего не понимаю. Разве чувства меня подводят? Спешу в сад, чтобы понять, изменится ли ощущение связи тогда, когда я окажусь рядом с драконом? Здравствуй, Рейгар. Произношу я прильнув к дракону. Слабая ниточка связи тянется к зверю, но меня по-прежнему тянет куда-то далеко. Может, там я смогу найти ответ, как вернуть человеческий облик мужу? Ты можешь отвезти меня в одно место? С дрожью в голосе спрашиваю его. Я скажу в каком направлении нам лететь. Без колебаний дракон прижимается к земле, позволяя влезть к себе на спину, а потом мы отрываемся от земли. Снова это странное, но захватывающее чувство, будто душа отрывается и тянется за тобой. летим вперед, навстречу моему притяжению, а внутри все трепещет. Что я там увижу, что найду? Аливия Прошу я, Эйра, Игорь меняет направление. Да, а теперь только прямо. И когда я чувствую, что мы уже совсем близко, то с изумлением вижу, как мы приближаемся к уже знакомым скалам, выстроившимися защитной стеной вокруг озера Драгас. Но я не понимаю, почему меня тянет туда. Но объяснение найду я только там. Спускайся, Райгар, мне нужно к озеру Проговариваю я, и дракон пикирует вниз. Приземлившись, я спешно спускаюсь на землю и подхожу к озерной глади. Ощущение, что я уже очень близко, кружит голову. Я чувствую тебя, Рейгор, там, под водой. Проговариваю я и спешно сбрасываю себе одежду, оставшись в одном нижнем Делаю шаг вперёд, и крыло дракона преграждает мне путь. Прошу, не останавливай. Доверься мне, шепчу я, устремив свой взгляд в сияющие голубые глаза. Несколько мгновений раздумий, и дракон отступает, даёт мне свободу действий. И я иду вперёд. А когда вода уже покрывает плечи, задерживаю дыхание и ныряю чувствуя, что связь тянется из самых глубин, плыву все глубже и глубже, не зная, чего ждать, а воздух в легких кончается, одно еще далеко. Но отступить я уже не могу. Даже если очень захочу, не смогу. Связь настолько сильная, что она сама затягивает меня на глубину, не давая возможности вернуться на сушу. Страх охватывает меня, И так отчаянно хочется раскрыть рот, чтобы сделать глоток воздуха. Отчаянно трепыхаюсь, пытаясь оказать сопротивление этой тяге, но не получается. Рассудок мутнеет, и в эту секунду я вижу кристалл на дне, пульсирующий голубым светом. Это он меня манит к себе. Делаю рывок и хватаю кристалл, не ощущая больше оков тянущих меня на дно, и из последних сил плыву наверх, а свет перед глазами медленно тухнет. Мощный рывок вытаскивает меня на поверхность, и с громким вздохом я глотаю воздух. Перед глазами вновь появляется свет, и я вижу, как мой дракон парит над водой и несет меня к берегу. Бережно опускает меня на землю. Сам опускается рядом и накрывает меня своим крылом. Трясусь, как листок на ветру, и пытаюсь прийти в себя, отдышаться. Перевожу взгляд на кристалл, а он все так же пульсирует светом у меня в руках. Он манил меня к себе. Я чувствую с ним связь, как будто с тобой. Произношу я и протягиваю кристалл Рейгуру. Дракон непонимающе смотрит на меня, даже сукаризный. Затем касается лапой кристалла, и в это же мгновение все вокруг заливает ослепительный голубой свет. а Неведомая сила отбрасывает меня в сторону. Бьюсь головой о землю и морщусь от боли. Часто моргаю, пытаясь прийти в себя и понять, что произошло. Приподнимаюсь на локтях, чтобы взглянуть на Рейгора, но не вижу его. Как это? Исчез? Лина. раздается мягкий голос позади. Оборачиваюсь, и вздох облегчения вырывается из моей груди. Вскакиваю с земли и бросаюсь мужу на шею. Рейгор, это ты? Это правда ты? Это я, шепчет он и крепко прижимает к себе. Не могу поверить. Неужели получилось? Слава богам, ты вернулся. На глаза наворачиваются слезы радости и скатываются тонкими струйками по щекам. Благодарить нужно не богов, а лишь тебя. Ты спасла меня снова. «С нежностью в голосе отвечает Рейгар. Спасение за спасение. С улыбкой отвечаю я, вглядываясь в любимые глаза. Но богов я все же поблагодарю за то, что подарили мне тебя. Ласково произносит Рейгар, целуя мои щеки. Я люблю тебя, Лина, всем сердцем, которое ты смогла растопить. И буду любить до конца своих дней. А я люблю тебя, Рыгор, шепчу в ответ и таю в самом сладком поцелуе. Наша история началась совсем не сказочно и обещала оставаться таковой всегда. Мы оба ошибались в чем то и не желали этого видеть, но жизнь внесла свои коррективы. Она окунула нас в самую тьму, в которой были лишь отчаяние, боль и страх. Но этот кошмар стал для нас обоих уроком и открыл двери в новое будущее. в то, где мы в силах всё изменить, требовалось лишь одно желание войти в эти двери. И я до последнего боялась, что ужасное прошлое вернётся хотя рейгер изо дня в день доказывал обратное, но наверняка я поверила ему лишь тогда, когда он пожертвовал собой ради моего спасения, я поверила в его любовь, ведь только она способна на самопожертвование ради другого. Но вовсе не обязательно доводить до грани. Теперь я это понимаю. Не стоит жить прошлым, нужно внимательнее присматриваться к настоящему. А еще стоит слушать свое сердце и позволять себе дать второй шанс тому, кто искренне к нему стремится и доказывает свое желание не словами, а поступками. Настоящая любовь не равна истинности. Это гораздо больше, чем физическое притяжение, скрывающееся за истинностью. Любовь это слияние душ. Уважение друг к другу, самоотверженность, бескорыстность. В отличие от истинности, настоящая любовь способна преодолеть всё. Теперь мы с Райгаром точно это знаем и бесконечно счастливы в своей искренней любви.